Эпилог Зим протер слезящиеся глаза, поморгал, посмотрел на меня щурясь и снова зажмурился. — Вы что? — Все такие, — проворчал он недовольно. — Нет, не все, — весело отозвалась я. — Пока я одна такая, не очень яркая. — Не очень? — недоверчиво повторил знающий. — Чужая сила мою частично перекрывает, — пояснила я, разливая чай. Но все вокруг твердят, что не сегодня-завтра она выгорит, и вот тогда, Зим, ты увидишь настоящую искру, если захочешь. И ухмыльнулась. — Где там твои накидки? Он ощупью добрался до стула. — Ты что, все время еще и в них была? — Конечно, в личину вплетала. Я села за стол напротив Зимы и придвинула к нему корзинку с печеньем. Ну, какие вести? С тех пор, как все закончилось, я взялась за свои отложенные мечты. Во-первых, побывала дома и обняла маму. А во-вторых, осела в лавке чародила смешанная, и он нисколько не возражал. А за открытыми настежокнами окнами Звонко щебетала стеля с зеленой дымкой Весна, настоящая, природная. И ветер, наконец-то, пахнет сырым холодом, а медом. И я впервые за долгое время позволила себе платье. Я даже, наконец-то, сдержала слово И показала зиму, как выглядят искры. Он был недоволен. Ну, что есть, то есть. И другое будет, ну чуть позже. Тогда и накидок можно побольше надеть, и лицом без яс похвастать, а пока... Вообще не шорох, — поведал знающий, протирая глаза талым снегом. Браслет из дымника пока работал и отдавал накопленную силу. Мощный шорох. Есть те, кто теперь хочет уйти, совсем. Остальные думают, но никто не против перемен. А жила верно община, проснулась. А это была третья моя мечта, чтобы люди, знающие, ожили, чтобы не умирали больше от одиночества, чтобы стали семьей и чтобы им было позволено носить свое лицо, вспоминать родных и видеться с ними и внутри общины спутников находить. Да, без детей, но все равно вместе не так холодно. Мы долго и обстоятельно обсуждали проблемы знающих с искрами и шамиром. Наши песни протоптали почти истончившуюся тропу памяти между живой тропой и гиблой, чтобы новые знающие ничего не забывали. Мама, наслушавшись моих сварливых размышлений, предлагала другой вариант дать людям возможность выбирать, быть знающими или нет. Если они так охотно покупались на великие дела от стужи, значит, если их не заставлять быть чаровниками а предложить волшебству как продолжение жизни, то желающие обязательно появится, Особенно, если община будет открытой. Если люди узнают о червняках больше. Если и на тропе они будут все помнить и понимать, стоит возвращаться или нет. Дед, правда, заметил, что это слишком добрый подход. Что, мол, подлецов в мире пруд пруди. И многие захотят вернуться из-за своих гнусных мелочных хотелок вроде мести или власти. Мама это записала и пообещала обсудить все поправки к старым чарам ближе к осени, когда со старой крови окончательно сползут тающие проклятия стужей шамиры. когда мы вернем утраченные знания, заново обучимся и все вспомним. Тогда мы соберемся, народы старой крови и мудрые знающих, чтобы сообща решить, как, не ломая готовое, Подправить новую волшебную кровь? Что делать с южной столицей и первыми опытами? С остатками нежити в подземельях и новыми людьми безлетными? Как вернуть людям земли пределов забытых? И, конечно, как сохранить память, чтобы ни одно проклятие больше нас не обмануло? Да, пока жива память о старой войне, новая не начнется. — Ты меня не слушаешь, — упрекнул Зима и допил чай. — А ты молчал. Я улыбнулась и протянула руку к котелку, согревая воду. — Льдистовые ребята приживаются? — Плохо, — качнул головой знающий. — Слишком замороженные. Сосульки вместо души. Да и говорящие отняли у них лишнюю силу не вовремя, когда зима закончилась. Они же не понимают, как это... Без чар совсем быть. Это хорошо, что вы для них дымника не пожалели. и то бы спятили бедолаги. Пока мудрые пристроили их по чародельным лавкам и наблюдают, присматривают. А нова как? Я встала и разлила чай. Зимпа суровил. Тоже не очень. Спряталась в своей мастерской и делает вид, что ее нет. А сама плачет. Вот как не зайду, плачет. Лишняя сила ушла, а память вернулась. Знающий вспоминал быстро и ярко, и себя вспомнил по прилавке сестры новой и, конечно, зимницу, и свое прежнее имя, уже без моих подсказок. Но решил остаться при нынешнем, свыкся. И от тебя она опять нос воротит, — посочувствовала я. — Да не то, чтобы очень он замялся. «Нет, она ото всех прячется, вообще от всех. Ты б ей снова спела, что ли?» И посмотрел на меня с надеждой. Я оглядела свою мастерскую, сундуки с материалами, столы, заваленные недоделками из тканей, камней, глины, деревянных брусков и металлических блинов. И решила. «А заходи дня через три-четыре. Я кое-что закончу, и мы навестим новую вместе. А пока...» Я подтянула к себе ближайший медный блин, сжала его в ладонях и вспомнила зимницу. «И чистить ее еще от снега, и чистить!» Металл зазвенел, откликаясь на песню, стал мягким и податливым, и я легко слепила из него птицу, а поселенная внутри искорка зажгла в медных глазах солнышки. Птица потянулась, как живая, и тихо закурлыкала, Вот, я поставил птицу на стол, передашной, на первое время. Ясен свое так и не забрал. Зим приметил на моей левой ладони черную звезду. Клянется, что не знает, как ее свести. Теперь я посуровел. мол в торопях, создавал и не совсем понял, что за чары получились. Но я ему не верю, врет нагло. Зачем? Зим ухмыльнулся. Да кто ж его заразу ископаемую знает, я досадливо поморщилась. Наставительство, бывшее, видимо, не до конца выветрилось, решил меня дальше поучать. Ну и моей маме он с какого-то перепугу пообещал, еще когда Силина изображал, что пока я среди людей он присмотрит, а мы же держим слово. А с Силиным я так и не смирилась. Поэтому, несмотря на уговоры светлые, зная всегда ждал один и тот же прием. И надо, надо, хотя я жутко устала от дорог, сходить в гробницы, поговорить с силем, проститься и отпустить. И его в один путь, себя в другой. Потому что бегать от кого-то и воевать я тоже устала. Да и помириться с Ясиным, в общем-то, несложно. Он неплохой, приятный, удивительно смешливый и знает много интересного. Особенно о восстановлении земель искрящих, которым я. Очень-очень хочу поучаствовать. Вот отдохну немного, а давай в пределы. Зим точно мои мысли читал. Ты ж уже полвесны сидишь кочкой на одном месте. Не надоело? Нет, я мечтательно улыбнулась. И всю жизнь бы так сидела. Но в пределы сходим. Вот, я указала на стол, с недоделками закончу и сходим. А то мне перед смешанным неудобно. Заказов беру много, а делаю мало. Не все пока получается. Не для всего песня подбирается, а иначе вообще ничего не выходит. Он все понимает, но мне неудобно. В окно заглянуло закатное солнце, а вместе с ним и вьюж. Вечера зим. Рад тебя видеть. Безлетный улыбнулся и строго посмотрел на меня. Гулять верно? Видишь, нажаловался, еще один бдит. Тебе на пользу, а то мхом тут покроешься, возразил Юш. Собирайся. Все равно опять всю ночь будешь над поделками сидеть. Так хоть пройдешься, надо. Я покорно встал. Зим. Ты в холмистом значуешь, Или опять по делам? По делам. Знающий тоже встал и красноречиво покосился на медную птицу. Погоди, заверну и провожу до паутины. Пока я занималась подарком, Зим сунул нос во все сундуки, но работой чародела не вдохновился. Он был занят другим. То путешествовал, то запирался в кладовых знаний. Надолго, само собой, его не хватит, но к тому времени что-нибудь изменится. Знающий бронил что не прочь понаставничать. Он ни разу не заговорил о погибшей наставительнице. Но мне подумалось, что это дань памяти снежней. Да и почему бы не попробовать? Как практик зим заткнет за пояс многих. Холмистый купался в душистом закатном ветре. По низким домам скользили рыжь золотые полосы. В окнах загорались багровые огоньки. Утешающие шелестели деревья, клумбы пестрели цветами и улыбались по-вечернему расслабленные люди. А впрочем, они всегда улыбались. И минувшая ледяная зима тоже далась непросто. Хотя никто из них так и не понял из-за чего. Вьюж важно трусил впереди, кивая всем встречным. Кое-кто, конечно, чалики несмышленые, пустил слух, что вестники и издавые псы — это безлетные. Слух прижился. Люди присмотрелись да поспрашали у знающих. И те подтвердили. И так в народ вернулась одна правда. И вот так же осторожно, постепенно я верну людям утраченные о жизни искрящих, об особенностях народов старой крови. А Шамир обещал, что больше не будет мучить безлетных бесконечной жизнью. Он даст им право уходить в любой момент и не будет лениться творить новых, потому что их волшебство важно. И зимы тоже должны случаться в свой сезон и по своим законам. И вообще они замечательные. Нельзя нам без них. Да, Нельзя, согласился Безлетний, обернувшись. С постоялого двора потянул жареной курицей. Зим немедленно сглотнул, принюхался. Но вспомнил о подарке и с сожалением и оглядкой прошел мимо постоялого двора. И я снова подумал, что с таким аппетитом никакой он не полумертвый знающий. Но пока Зима отказывался обсуждать этот вопрос, а я и не настаивала. Все равно узнаю. Со второго постоялого двора потянула картошкой с грибами. И я прихватила знающего за рукав. Давай вон в тот проулок. Срежем до первой городской паутины там. Или иди поешь. Зим фыркнула вслед за вьюжем, гордо нырнув в тенистый проулок. И вдоль трех домов, по тропе, через крохотный парк и вот уже городская стена. Верно, тебе точно тут не скучно, оглянулся знающий. Это же не город, это же большая торговая деревня. Зато тут дорог рядом, — я улыбнулась. Вот тебя провожу и пойду к нему на чай. И Немо обещала подойти, и работы знаешь сколько. А дремень тоже путешествовал. И светлость дядей. Наставительница решила не ждать, когда мне настигнет острая нужда в крыльях. Они вдвоем со спокойной душой, пока я сижу в мастерской, Рыскали по округе и искали крылья. Вчера дядя смело прибегал и радостно сообщил, что одного нашли. Остался второй. А вертка спала много и часто. Она, наконец-то, начала расти. А в это время паразитам требовалось одно – отдых. У знака паутины я разожгла солнце и чмокнула зиму в щуку. Жду послезавтра, не раньше. Вечных дорог зим. Фьюш махнул хвостом. Увидимся. Знающий улыбнулся, прижал к боку сумку с подарком и исчез в янтарном коридоре. И попутного тебе мира, друг. И нам всем. Теперь и навсегда. Попутного мира. Верно. Ну, гиблое затмение. Такой же вечер хороший был. Может быть, я тебе когда-нибудь надоем? Спросила я с надеждой. Зной выбрался из двери в паутину и улыбнулся. Может быть, но пока моя очередь. Ясен, приветствую, безлетный склонил голову. Верно, я вас оставлю. Фьюж, стой! Но он ухмыльнулся и скрылся среди деревьев. Я насупилась. Тебе чего? На плече Зноя заискрила птица солнце-вестник. «Во-первых, привет от мамы», — пояснил он. «Во-вторых, и достал из кармана куртки Лукошка. Еще один привет от мамы гостинцы. И в-третьих...» «Получать будешь», — уныло отвернулась я. «Не получать, а помогать», — весело возразил яси. «Или ты всю ночь промучаешься и ничего не сделаешь, или меня послушаешь и к полунче спать ляжешь, сделав пару-тройку вещей ну...» «Зараза ископаемая!» – озвучила очевидная я и первую стремилась по парковой тропе обратно. Помимо прочего, в последнее время мой внутренний голос вкратчиво спрашивал, «А кто все-таки моей семье в родичи набивался?» Сама я решительно не помнила, когда силя об этом заговорил и мучился. Первый или второй? И если первый, то второй подыгрывал? Или тоже имел определенные намерения? И как бы узнать-то, что внизу дело? Мысли читать теперь никто не может. Шамир прикрыл это умение у всех и навсегда. Маленькое исключение безлетное, но только в момент общения. У кромки парка я вдохнула в душистого воздуха, повернулась и тихо спросила. — Это ты или не ты, сволочь женихающийся? Взгляд Зною сразу стал виноватым. Не я, но и я тоже. Унаследовал и поддерживаю. И я бы сказал, ну, -у -у. я покраснела, но глаз не отвела. А в общем, кажется, со мной все понятно, он поежился. Говорящие вроде поняли, как из меня ту силу с капли гиблой тропы вытащить. Осталось рискнуть. А вот когда вытащит. Будешь моей песней. Во мне все расслабилось. Последний, кажется, мутный вопрос прояснился. Будь моей песней, древнее предложение спутничества, помощи, поддержки, опоры и защиты на очень долгом пути искры. Старь спутника выбирали неторопливо и тщательно. Сейчас вынуждены хватали первые понравившиеся. Я подумаю. Я вздернул подбородок и отвернулась. Заслужил, признал Ясин. По своей дурной привычке беззаботно и весело. Или не по дурной. Или я это с забытыми делами, дурная и замороченная стала. И меня ведь до сих пор, когда я прихожу в свою мастерскую, догоняет тем, какое дело мы закончили. И чувствуется, что еще не все мои связи с проблемами прошлого растаяли вместе со стужей доброй. И сколько еще забот впереди. Хотя Шамир меня отпустил, но уживи как угодно. И к делам знающих обещал не привязывать, даже если я не сброшу осеннюю шкуру. Яс. И я замялась, не зная, как спросить. Что? Тихо и серьезно отозвался он. Ты как? Ну, сохранился. Когда понял, что они меня убьют и точно вернут, то пообещал себе, свою душу им не отдам. В его голосе послышалась улыбка. «Силу, кровь, в память это забрать можно, но душу нет. Она или наша, или Шамира. И только нам решать, какими мы будем, несмотря на обстоятельства». И ободряюще добавил. «Ты просто не успела понять, куда тебя затягивает. Но хорошо, что понимаешь, затянула. — А значит, можно выбраться. Его ладонь мягко сжала мои пальцы и зной подмигнул. Повторив. — Можно. Я прищурилась. — Опять голову мне морочишь? — Нет, верно, нет. Заверил он и неловко сменил тему. — Какие у тебя планы на вечер? — Три волшебных вещи. Изначально несбыточно, но я упрямо их держалась. — Или хотя бы две. Я могу сотворить вещь, если знаю человека, знаю его беду и понимаю, чем помочь. Песня сразу появляется и быстро все делает. А вот с незнакомыми я насупилась. Или с вещами для общего пользования. Дерево горит, металл не поддается, ткани рвутся. Погоди, бежать в мастерскую. Ясен крепче сжал мою ладонь. Давай погуляем. На воздухе думается и говорится лучше. Я расскажу о подходах мастеров прошлого, а ты решишь, который из них твой идет? Идет. Но все равно я подумаю...